Глава четвертая «Брайт Адамс, лорд северо-западного домена», — объявил страж. В тронный зал вошел полноватый мужчина, еще не старый, но потерявший молодцеватую удаль и приобретший вместо нее степенную важность человека с положением и излишне округлившуюся талию. Черный атласный камзол украшала выполненная россыпью агатов руна Турисас, символ власти темного лорда. На поясе висели богато украшенные резьбой парадные ножны. Сейчас, согласно этикету, пустые. Он явно некомфортно чувствовал себя здесь, в огромном мрач на торжественном тронном зале чертога, хотя, конечно, бывал в нем не раз. Быстрыми шагами, дойдя до центра зала, он преклонил колено. «Приветствую тебя, верховная жрица! Да прибудет с тобой сила Аусеклиса! Да светит твой путь утренняя звезда!» — произнес он форму церемониального приветствия. «И тебя пусть не оставит его благоволение!» Благожелательно кивнула Ада. «Поднимись, лорд! Я слушаю тебя!» «Что привело достойного хранителя власти темного клана в черток? «Госпожа, я прибыл просить помощи!» Нерешительно начал Брайт. Ада нахмурила брови. «В чем именно?» В моем домене происходят события, которые я не вполне могу контролировать. Лорд старательно подбирал слова. Я долго сомневался, но в конце концов решил, что совет необходимо поставить в известность, чтобы были приняты... «Ну, если это сочтут возможным соответствующие меры. Выражайся яснее, лорд». Адда сузила глаза, начиная терять терпение. «Прости, госпожа. Предводители молодых кланов совсем потеряли головы и развязали на моей земле настоящую междоусобную войну». Выпалил Брайт, как в холодную воду бросился. Сейчас в глотке друг к другу вцепились волки и росомахи. Они оспаривают право называться первенствующим кланом, из чьей верхушки в следующем цикле будет рассматриваться претендент в совет. Стражи постоянно находят трупы то одних, то других. Ну, ладно бы они просто резали друг друга, но периодически достается и мирным жителям. От их рук погибают ни в чем повинные люди, случайно оказавшиеся не в том месте, не в то время, видевшие их стычки или якобы шпионящие для кого-то из кланов. Эти показательные расправы, естественно, вызывают у подданных недовольство. Уже начались волнения. Но почему ты не наведешь порядок? Немного раздраженно поинтересовалась Ада. Твои полномочия вполне позволяют снять с плеч чересчур горячие головы, даже если это головы не в меру взорвавшихся предводителей кланов. Да, госпожа, но я чту закон и обязан действовать в его рамках, а в данный момент наказать их по закону я не имею возможности. Их просто не в чем обвинить. Нет доказательств, нет свидетелей. Их предводители, конечно, одаренные, И они не стесняются пускать в ход силу не только в конфликтах между собой, но и в противостоянии законной власти. А у Адамса силы нет. Он простой смертный. Теперь все понятно, — подумала Ада. Изначально все правители темных доменов обладали даром. Но лорды передавали свой титул и полномочия по наследству. И далеко не всегда случалось так, что будущий правитель рождался одаренным. Совет смотрел на это сквозь пальцы. Полномочий и бойцов для поддержания порядка у лордов было достаточно. Применение силы для этого требовалось на территории темных доменов крайне редко, а если и требовалось, то совет присылал отряд, и проблема решалась быстро и бескомпромиссно. Однако сейчас Брайт явно осознавал, что не справляется с ситуацией самостоятельно, а значит, не мог не понимать, что может быть признан некомпетентным. Недостойным поста и попросту заменен. Такое редко, но тоже случалось, если лорд дискредитировал себя, и тем не менее он не попытался скрыть проблему, замять ситуацию, сделав вид, что ничего не происходит, а явился за помощью к Верховной Жрице, зная, что может лишиться, как минимум, звания и положения, а то и жизни. Если выяснится, что конфликт на территории его домена зашел слишком далеко, благодаря бездействию своего лорда. Это либо большая глупость, либо большая смелость, отметила про себя Ада. На дурака он определенно не похож. Значит, остается второе, что, пожалуй, само по себе заслуживает уважения. Вот. «Недавно», — продолжал между тем Брайт, — «они натравили два поселения друг на друга. Было настоящее побоище. Одну из деревень сожгли практически дотла. В результате половина дворов потеряла убитыми и покалеченными работоспособных мужчин, а на носу посевная, от которой зависит урожай и, следовательно, идущий в казну налог». «Я арестовал предводителей обоих кланов». «И что же?» Ха, «Они оказались совершенно невиновны». «Свидетели из обоих деревень хором клянутся, что это они сами э, встретиться, поговорить решили». Ха, «А что драка получилась, так это вроде как-то тоже само вышло». «А почтенные кланы здесь вовсе ни при чем. Ни-ни». «Это те самые крестьяне, которые с воплями «Смерть волкам» и «Прирежем росомах» бросались рвать друг другу глотки!» Его голос от возмущения сорвался на фальцет, и он был вынужден порывисто перевести дыхание, прежде чем продолжить. «Более того, через некоторое время даже мои люди...» разгонявшие потасовку, вдруг стали утверждать, что деревенские так просто кулаками помахать решили. А протоколы их первичных отчетов в какой-то момент исчезли из дела, как будто их и не было. И не возьми я еще раньше ситуацию на контроль. Вообще бы не заметил этого происшествия. В общем, кому-то почистили память, кого-то припугнули... Уничтожили бумаги, и предъявить им решительно нечего. Пришлось обоих отпустить. А проблема осталась, и я четко осознаю, что за последствия отвечать придется мне. А я... я просто не вижу выхода из этой ситуации. Он опустил голову. Ада слушала мрачнее все больше и больше. Ситуация, когда молодые кланы начинают расшатывать авторитет власти, была недопустимой и к тому же опасной. Населению территории темных доменов в основном жилось сыто и привольно, и смута на этих землях была случаем редким. Однако подобные события вполне могли стать поводом для беспорядков. Чтобы поджечь сухую траву, достаточно лишь... Искры? Нет, конкурентная борьба была всегда. Это предусматривалось самой системой управления империи. Ее огромная территория была исторически в разнобой разделена на темные и светлые домены и напоминала, если смотреть на карту, шахматную доску. Борьба была квинтэссенцией духа этого многоликого, и противоречивого объединения. Темные и светлые истори оспаривали друг у друга власть. Да и внутри противоборствующих сторон не было единства. Светлые кардиналы постоянно делили между собой земли и сферы влияния, а предводители темных кланов боролись за право войти в Совет. Исторически он состоял из Великих Танов сильнейших одаренных, возглавлявших самые древние и уважаемые кланы империи. Чтобы стать полноправным Таном одного из этих кланов, необходимо было закончить Академию Темного Начала и иметь достаточно сильный и выраженный дар соответствующей специализации. Но таких одаренных рождалось не так уж много. У одних носителей Искра была слишком слаба, у других пробуждалась позднее, чем требовалось для того, чтобы пройти обучение и дать ей должное развитие. Эти одаренные не могли овладеть силой, достаточно для того, чтобы пройти испытание, не могли получить звание Тана Великого Темного Клана и занять в его иерархии достойное место. Однако и среди них были те, кто стремился к власти. Под их предводительством стали стихийно возникать новые кланы. В противовес древним, получившие название «молодых». Совет не стал бороться с этой тенденцией, а мудро вписал ее в уже существующую систему. Был принят закон, согласно которому раз в 6 лет Первенствующие, а ими считались самые сильные из молодых кланов каждого домена, могли выдвигать претендентов. Их кандидатуры рассматривались советом, и один из претендентов удостаивался чести стать его постоянным членом, а остальные могли попытаться вновь в следующем цикле. Так, помимо основного, у совета появился расширенный состав в котором были представлены молодые кланы, а за право войти в него началась подковерная борьба между их наиболее талантливыми предводителями. Это позволяло предотвратить кровопролитие и поддерживать равновесие, пока конкуренция велась в рамках предусмотренных законом. Однако одно дело интриги и заговоры, а совсем другое. Открытые конфликты с жертвами среди мирного населения. На территории подконтрольного Брайту северо-западного домена противостояние пересекло допустимую черту. Это срочно требовалось объяснить не в меру увлекшимся предводителям кланов и покарать виновных в назидание остальным. «Я услышала тебя, лорд». «Благодарю. Сообщенные тобой сведения важны и своевременны. Их срочно рассмотрит совет. Решение по твоему домену будет принято в ближайшее время». Брайт вздрогнул и побледнел. Формулировка получилась неоднозначной. И Ада продолжила мягче. «Ты поступил верно, придя ко мне» тем самым доказав, что северо-западный домен империи в надежных руках ответственного правителя. Я помогу тебе решить эту проблему. Брайт выдохнул и расслабился. Благодарю тебя, госпожа.